«Все мы заблуждались», – честно признает он, – «за одним исключением. И я прошу этого человека, который не заблуждался, высказать свое мнение». Хотя присутствующие терпеть не могут тощего крючконосого Филиппа Таласия, все же они смотрят сейчас с уважением на главу Восточного отдела. Он предупреждал с самого начала – что нельзя убаюкивать себя хитрыми и слащавыми примирительными речами иерусалимского правительства. Он казался тогда немного смешным со своим вечным страхом перед евреями и старческой ненавистью к ним. Теперь стало ясно, что око ненависти оказалось зорче, чем терпимый скептицизм остальных. Министр Филипп Талассий ничем не обнаружил своего удовлетворения. Он сидел перед ними, как и всегда, маленький, кривобокий, незначительный. Но его распирало огромное счастье. Ему казалось, что даже шрам из времен его рабства стал менее заметен. Теперь после этого предрешенного дружественными богами ограбления Тивериадского дворца, после нового безмерно наглого нарушения всех обещаний, пришло время расплаты. «Даже при снисходительной каре уже нельзя будет избежать казни нескольких тысяч бунтовщиков и взимания нескольких миллионов контрибуций. Этого не смогут теперь не признать и остальные». Министр Филипп Таласий сказал, «Иерусалим должен быть разрушен». Голос его не зазвучал громче и не дрогнул, но это была величайшая минута его жизни. И когда бы ни пришла смерть, он может теперь умереть спокойно. В душе он ликовал. Наблион. И несмотря на переводчика Закаи, все-таки Наблион. Он грезил о том, как войска нападут на этот дерзкий Иерусалим, как они будут вытаскивать обитателей за бороды и убивать их, как сожгут дома, снесут стены сравняют с землей гордый храм. Но ничего не отразилось в его голосе, когда он, даже несколько ворчливо, как нечто само собой разумеющееся, констатировал. Иерусалим должен быть разрушен. Наступило молчание, и в тишине пронесся вздох. Клавдий Елий, Повернул к Регину свое прекрасное смуглое лицо и спросил, не хочет ли что-нибудь сказать директор императорских жемчужных промыслов. Клавдий Регин ничего не хотел сказать. Эти галилеи не действовали слишком глупо. Теперь остается только одно – ввести войска. Клавдий Гелий резюмировал. Следовательно, если все присутствующие согласны, Он передаст императору просьбу как можно скорее объявить поход против иудеев. До сих пор можно было вешать на копье курьера, отправлявшегося в Грецию, лавровый венок, означавший, что все благополучно. Теперь же, чтобы показать его величеству, как серьезно смотрит в Риме на положение дел, надо прикрепить к копье курьера перо, символ несчастья. По настоянию Клавдия Гелия, сенат велел открыть храм Януса в знак того, что в стране война. Сенатор Марул не без иронии выразил Клавдию Гелию свое сожаление, что ему не пришлось совершить эту церемонию по более блестящему поводу. Мир продержался год, и теперь город Рим был изумлен, когда тяжелые ворота храма с треском распахнулись открывая изображение Бога, двуликого, двусмысленного. Начало известно, но никто не знает конца. Многих охватила жуть, когда они узнали, что их всеблагой и величайший Юпитер Капиталийский начал войну против страшного, безликого Бога на Востоке. В кварталах, населенных ремесленниками, причину того, что император, наконец, решился на крутые меры, приписывали евреям. Везде ухитряются они втереться, уже все деловые кварталы полны ими, и люди радовались возможности выразить под видом патриотизма свою ненависть к их конкуренции. В трактирах посетители рассказывали друг другу старые полузабытые истории о том, будто евреи поклоняются в своем святая святых оселиной голове И на Пасху приносят в жертву этому святому ослу греческих детей. Стены синагог были исцарапаны непристойными и угрожающими надписями. В банях флоры обрезанных высекли и выбросили вон. В харчевне, на одной из улиц Субуры от нескольких евреев стали требовать, чтобы они ели свинину. Сопротивлявшимся раздирали рот, запихивали в него отвратительную, запрещенную пищу.